Глава 53. Аманда стояла перед домом номер пять в керслет Крессент, Будто не было всех этих лет. Если прикрыть глаза, можно представить вместо пластиковых окон старые стальные фирмы Критл, красную деревянную дверь с облезающей краской, дорожку с сумасшедшим мощением и некошенную траву. Аманда вспомнила, как натягивала металлические роликовые коньки Выходила на дорогу перед домом и часами носилась туда и обратно, неловкая и неумелая. Она вспомнила музыку, гремящую из окна наверху. Эй, hey Jude», «Sunshine of your love» и «Lily the Pink». От этой песни все покатывались со смеху. В этом доме было нелегко жить. Стрягущий лишай, холодный заварной крем с корочкой сверху, лед на окнах внутри и поношенная одежда, доставшаяся от старших. Мало обнимашек, Но не сказать, что не было любви. Просто, когда матери вдруг не стало, они не знали, что с этим делать. Они выживали как могли, скрывали свое горе и боролись за внимание отца, которого на всех не хватало. Вистерия Хаос был убежищем, а Кэтрин Николсон, без сомнения, ее спасительницей. Аманда была бесконечно благодарна ей за помощь и поддержку и знала, и сказочно повезло с карьерой как с творческой, так и с финансовой точки зрения. А теперь еще одна мечта осуществилась. Она встретила мужчину, которому доверяла и которого любила. Пора возвращать долги. Во время викторины Аманда заметила в Николь какую-то надломленность, почувствовала в ней усталость и настороженность. Аманда видела как-то обрадовалась, когда выиграла дополнительный раунд, будто на миг вновь обрела самоуважение. Она постучалась, гадая, видела ли ее Николь, И станет ли притворяться, будто никого нет дома? Но к удивлению Аманды дверь открылась. Николь выглядела старше, чем в тот вечер на викторине. На ней был мешковатый черный свитер и джинсы. Волосы убраны назад. Она выглядела измученной и обеспокоенной. Здравствуйте, произнесла Николь таким тоном, словно ждала неприятностей. Надеюсь, вы не возражаете, что я заглянула, сказала Аманда. После того, как мы познакомились на викторине, мне на ум пришла одна идея. У меня есть предложение. Николь удивилась, но в Аманде было что-то жизнерадостное и прямолинейное, открытое. Она не вызывала подозрений, только любопытство. И, судя по всему, была деятельным человеком, и это подкупало. Поэтому Николь позволил Аманде войти. Извините за беспорядок. На самом деле, по обычным меркам, гостиная сегодня была вполне опрятна. Слава богу, Николь, поднявшись, успела навести относительный порядок. Убрала тарелки, брошенные тетради с домашним заданием и карточки Отиса с покемонами. И раздвинула шторы. В комнату светило солнце, и была видна пыль на телевизоре и потеки на окнах, но подушки на большом диване были расправлены, пледы сложены, и комната выглядела, если не идеально, то, по крайней мере, уютно. «Бог мой!» Каким был этот дом, когда мы, фраеры, здесь жили? Никаких сравнений быть не может, — радостно воскликнула Аманда. Мы обдирали обои и делали надписи повсюду. Ковра не было. И по какой-то неведомой причине на каждом шагу ты вляпался в то, что мы называли смаш Раздавленные маленькие комочки картофельного пюре. Если честно, я по-прежнему немного неряшлива. По моим меркам здесь идеально. Николь, сама того не желая, рассмеялась. Садитесь. «Кофе?» «Я уже выпила достаточно кофе, но все равно спасибо». Аманда плюхнулась на диван. «Вы не смогли бы мне помочь?» «Не волнуйтесь, думаю, вы найдете это увлекательным». «Хорошо», — сказала Николь, садясь в креслокачалку рядом с диваном. «Рассказывайте». «Я собираюсь немного отстраниться от дел с тем, чтобы мы с Тео могли проводить больше времени здесь. Я больше не хочу быть практикующим продюсером». Это 80 рабочих часов в неделю. Планирую заняться реализацией и поиском проектов. Но времени не хватает. Агенты и издатели в надежде на телевизионный контракт присылают мне тонны книг. Я бы не прочла их все, даже если бы сидела дома до конца жизни. К тому же никогда не знаешь заранее, что именно может выстрелить». Аманда наклонилась и улыбнулась одними глазами. «Мне нужен тот?» кто читал бы их и делал краткий обзор. И, быть может, присылал один-два абзаца резюме. Стоит адаптировать текст для сериала или нет?» Она широко улыбнулась. «И я вспомнила вас о том, что вы любите книги, что вы преподавали английский. Вот я и подумала, вдруг это вас заинтересует». «Вы шутите?» Николь выглядела ошарашенной. «Вот так раз. Надеюсь, я вас не обидела», — встревожилась Аманда. У меня привычка набрасываться на человека со своими идеями. Я просто подумала, я бы очень хотела этим заняться, — Выпалил Николь. Трудно придумать более привлекательное для меня занятие. Проводить дни за чтением — это моя мечта. Буду платить за каждую книгу, не то чтобы много, но вполне достаточно, чтобы тратить на это время. Чем больше читаете, тем больше зарабатываете. — Предупреждаю, я читаю быстро, — со смехом сказала Николь. Вдруг она помолодела на глазах. Ее лицо лучилось радостью. «Бинго!» — подумала Аманда. Она научилась доверять своей интуиции и мгновенно поняла. Николь умна и быстро поймет, что от нее требуется. «Надо встретиться еще раз для предметного разговора, чтобы я объяснила, какие проекты я ищу и какие качества в книге мне интересны. Сильная завязка, уникальная концепция, сложные характеры, потенциал для сериала. «Понятно», — кивнула Николь. «Тогда договорились?» «Но откуда вы знаете, что у меня получится?» — спросила Николь, еще не пришедшая в себя. «Это моя работа», — ответила Аманда. «Раскусывать людей, знать, в чем они хороши, искать таланты. До сих пор я не ошибалась». Николь с благоговением посмотрела на Аманду. Она так уверена в себе, ее просто переполняет уверенность. Если бы можно было занять у Аманды хоть каплю уверенности, Николь могла бы стать лучше. Ей представилась блестящая возможность. Она должна ухватиться за нее обеими руками, научиться как можно большему у этой потрясающей женщины, попытаться подняться и выбраться из трясины, в которой она барахтается. Быть может, это поворотная точка, которая ей необходима. Она протянула руку. Договорились. Когда Аманда ушла, Николь села и попыталась осмыслить, что сейчас произошло. Нельзя все испортить. Понятно, что Аманда — человек, который ценит смелость и талант. В конце концов, она сама преодолела невзгоды, покинула этот дом, сделала блестящую карьеру и купила Вестерия Хаус. Если это удалось Аманде, почему Николь не сможет добиться успеха? Она будет стараться не только для себя, но и для Отиса, Перл и Хлои, Николь знала, что ей понадобится помощь, и она знала, что помощь доступна. Она отказывалась от нее, поскольку не была готова. Дошла ли она до самого дна, еще вопрос, но теперь у нее была цель, и это придало ей силы и смелости кардинально все поменять. Боясь передумать, Николь взяла телефон и набрала приемную врача. «Здравствуйте, я хочу записаться на прием». Когда ее спросили, по какому поводу, Она помедлила и сделала глубокий вдох. «Алкогольная зависимость», — сказала она четко и ясно. «У меня алкогольная зависимость». «Хорошо», — ответили ей. «Ни осуждение, ни изумления в голосе. Сейчас посмотрю, на какой день я могу вас записать». Когда Хлоя пришла домой после дневной смены, а Перл и Отис еще были в школе, Николь попросила дочь сесть рядом и заявила о том, что приняла решение. «Все хорошо», — увидев тревогу на лице Хлои, произнесла Николь. Она поняла, что именно так Хлоя выглядит чаще всего и почувствовала угрызение совести. «Хлоя шестнадцать. Она должна быть беззаботной и наслаждаться жизнью». «Это хорошая новость. Думаю, ты обрадуешься». «Только не отправляй нас жить к папе». «Ну что ты», — пообещала Николь. «Мне нужна твоя помощь и только». «Ладно». Подумав, что уже достаточно помогала матери, отозвалась Хлоя. «Конечно». «Я ненавидела себя долгое время», — начала Николь, — «за слабость и бесполезность. Я ненавижу себя за то, что нарушаю обещания еще до того, как их даю. И только одно помогает мне избавиться от этой ненависти. Когда я пьяна, для меня нет преград. Я на все способна. Могу быть лучшей матерью на свете». «На пять минут». Ее лицо исказилось, уголки глаз и губ опустились, по щекам побежали слезы. Но тогда уже слишком поздно. «Мам!» — Хлоя разрывалось сердце от жалости к матери. «Я записалась на прием к врачу», — сообщила Николь. «Мне помогут. Но я должна быть честной. Мне придется все рассказать, всю правду. Поэтому я хочу попросить тебя пойти со мной, чтобы удостовериться, что я рассказываю все, что не лгу. «Я себе не доверяю», — добавила она для большей убедительности. «Я себя хорошо знаю, и она все способна, чтобы себя оправдать». Настал критический момент. Хлоя могла запросто от нее отвернуться. Николь затаила дыхание. «Мам, конечно, я пойду с тобой». Хлоя, наконец, села рядом с матерью и погладила ее руку. «Я знаю, ты сможешь. Будет трудно, но я буду тебе помогать». Николь вздохнула. Я иногда так устаю быть собой. Эта усталость была очевидна. Николь с трудом держала голову прямо или поднимала руку. Хлоя обняла мать за плечи и почувствовала, какая-то хрупкая. — Я тебя люблю, — сказала Хлоя и сжала руку матери. — Знаю, но также знаю, что иногда меня трудно любить. Николь вздохнула. — А я тебя люблю так сильно, что ты... И представить не можешь. Прости. За то, что. Шш! произнесла Хлоя. Больше ничего говорить было не нужно. Хлоя знала, что благодаря Розе она сумеет поддержать маму и поможет ей стать достойным человеком, достойной матерью, чего та заслуживала. Они обе знали, что путь будет долгим, тяжелым и опасным, но Николь сделала первый шаг. И спасибо тебе, сказала Николь. Без тебя наша семья распалась бы. Я могла себе позволить вести себя так, потому что ты все делала за меня. Это непростительно. Мам, это круто. Хлоя прижалась к ней и шутливо ткнула ее в ребра. Только закончи мое выпускное платье, и все будет хорошо. Хлоя не хотела говорить об этом. О напряжении, страхе, тьме, об усталости. Николь уронила голову на плечо дочери И та еще крепче прижала к себе ее, свою маму.